22 глава. Маринка не отпустила меня из своего гостеприимного и теплого дома, и мы с ней просидели допоздна за разговорами и воспоминаниями. Вначале на кухне, а потом в комнате, закуклившись в одеяло на одной кровати, словно в былые времена. Ее муж сперва пытался участвовать в посиделках, но потом тактично оставил нас вдвоем для чисто девчачьих разговоров, для моих жалоб и проговаривания моих обид. Ведь я потеряла не только мужа и отца своего сына, но и Ираиду Александру. После разговора со свекровью острое осознание, что я однозначно потеряла ее как союзника, полоснуло по мне неожиданно болезненно. Я привыкла за 10 лет брака считать эту сдержанную и немного суровую женщину своей семьей? Разрыв и с ней тоже ударил по мне очень чувствительно. Было ощущение, будто я осталась совсем одна перед лицом, нет, перед звериной мордой моих неприятностей, и очень обидно за своего сына, как он моментально стал не то чтобы не нужен, нет, он стал будто второго сорта экспериментальной, запасной. А вот от нее, от этой женщины, имени которой мне даже не хочется вспоминать, родится правильный ребенок, правильной крови, принц, блин. От одной этой мысли красная пелена ярости застилала мне глаза. Ненавижу. Тем дороже и теплее, тем более ценной сейчас была поддержка и тепло подруги. Я ни одна. Мне есть с кем разделить мое отчаяние, кому принести свою боль. Хоть немножечко. А утром мне позвонили. Звонок из прошлой счастливой семейной жизни. Я, оказывается, договаривалась с мастерами по паркету, что они посмотрят мои полы. И эти мастера собрались выезжать для просмотра. Просят подробный адрес. Но ничего себе тяга к труду. Это второго-то С ребятами я распрощалась, но поскольку все равно хотела убедиться в том, что и там тоже мой бывший сменил замки в дверях квартиры, поехала на Новокузнецкую. Вот странно, мы проживали с Владиславом в прекрасном районе, Масфильмовская улица. Тихое и престижное место, удобное и зеленое. Но именно квартиру в Замоскворечье мне было особенно жаль потерять. Я успела прикипеть к ней в мечтах, во снах. Я лелеяла ее, словно свою игрушку. Придумывала, как лучше сделать ремонт. Искала нужный стиль для этого места. Предвкушала счастье нашей семьи в ней. Даже втайне думала о запахе младенческой макушки. А теперь эта квартира у меня ассоциируется с концом света. С крушением моих надежд с огромным разочарованием моей жизни, с предательством. Интересно, а Владислав сразу покупал две квартиры? И ей, и для семьи? Или по очереди? Продумывал, как мы будем дружно жить все вместе, дружить с семьями? Какой дурак! Или подлец? Одно другому не мешает, впрочем. В таких безрадостных мыслях я долетела летела почти по пустому городу до Николы в кузнецах. И, выйдя из машины, застыла, замерла, прикрыв глаза. В прозрачном утреннем воздухе, просыпающегося после праздников города, в редкий момент, когда вечный шум мегаполиса почти не слышен, плыл вдоль улицы переливающийся колокольный звон. Глубокий, яркий, сочный оттеняемый звонкими маленькими колокольчиками, предвещающий радость, обещающий надежду, праздник. Так вот почему он называется Малиновым. Даже дышать стало легче. И робкая, еще неосознанная надежда на перемены к лучшему тонким ростком прокленулась в моей душе. Возможно, все будет хорошо. Я встряхнулась и уже решительным шагом направилась к нужному подъезду. У входной двери толпилась небольшая делегация. Одна женщина звонким голосом уговаривала явно семейную пару подождать несколько минут, обещая решить небольшое затруднение, возникшее внезапно. А когда я набрала код для входа в подъезд, эта бойкая дама попросилась пройти со мной, объясняясь, что она риэлтор, и ведет людей показывать продающуюся квартиру в нашем подъезде. Мы в лифт вошли все вместе. Было откровенно тесно. Меня немного раздражала бесцеремонность риэлтора. Она вовсю нахваливала, не останавливаясь этот дом и эту квартиру, расписывая преимущества именно трехкомнатной. Мои попутчики вышли этажом ниже, а я предсказуемо не попала в свою квартиру потыкала ненужными теперь ключами в замочную скважину и отошла от двери. «Вот же мелочная тварь, мой муженек!» Стоя в холле перед закрытой дверью квартиры, набрала своего юриста и отчиталась перед ним. Рассказывала о смене замков, слыша, как на нижнем этаже подо мной шумит эта неприятная женщина-риэлтор. «И тут меня осенило!» Это ведь квартиру Ирины Андреевны пришли смотреть на продажу. Это она скоропостижно переводит недвижимость в деньги? Внезапно. И главное, почему? Юрист весьма оживился от моих новостей и заявил, что немедленно наложит арест на продажу этой квартиры в подозрение на происхождение средств. Ведь, возможно, это Владислав дал денег, на покупку дорогой недвижимости в центре города своей любовницы из семейного бюджета? Я не очень поняла, как именно, но до выяснения всех обстоятельств покупки этого жилья распоряжаться им в полной мере Ирине Андреевне будет невозможно. Как меня вовремя понесло проверять замки. Это я удачно зашла. Не хотела так задеть, даже не предполагала. А как удачно получилось? Ехала в Раменки на съемную квартирку и нет-нет, ахихикала, представляя реакцию цветочка. Предвкушала, как эта нежная орхидея начнет плеваться ядом. Как же, ведь я покусилась на святое, на ее личный кошелек.